Глава 24. Мсье де Бассампьер. Того, кто обречён жить в тиши, кому выпала жизнь в стенах школы или другого отгороженного от мира прибежища, порой надолго забывают друзья, обитатели шумного света. Вдруг ни с того ни с сего, после особенно частых встреч, которые сулили оживление, а не прекращение дружбы, наступает пауза. Полное молчание, долгая пустота забвенья. Ничто не нарушает этой пустоты, столь же полной, сколь и необъяснимой. Нет больше писем, прежде приходивших то и дело, нет визитов, ставших уже привычными, почта не приносит ни книг, ни бумаги, никаких вестей. Всегда сыщутся причины этим перерывам, только они неведомы бедному отшельнику — Покуда он томится в тесной келье, знакомцы его кружатся в вихре света. Пустые дни катятся для него так медленно, что бескрылые часы едва влекутся, словно унылые бродяги, нечающие добраться до межевого столба, а то же самое время, быть может, для друзей его полно событий и летит, не успевая оглядеться. Отшельнику, и жилен отшельник разумный, Остаётся забыть обо всём, не предаваться ни чувствам, ни мыслям и пережидать холод. Ему следует понять, что судьба судила ему уподобиться маленькому зверьку соне и не горевать о себе, свернуться калачиком, забиться в норку, покориться и перезимовать во льду. Ему остаётся сказать себе, что поделать, чему быть того не миновать. И быть, может, в один прекрасный день Отворится ледяной склеп. Повеет весною, и его согреет луч солнца и тёплый ветерок. Колыхание трав, птичьи щебет и пенье раскованных струй коснётся его слуха, призывая к новой жизни. Это может случиться. Но может и не случиться. Сердце его может сковать мороз так, что оно уж не оттает. Тёплой весёлой весной лишь... Косточки бедного Сони могут достаться ворону или сороке. Но даже и тогда, что поделать, с самого начала ему следовало помнить о том, что он смертен и однажды пройдёт путь всякой плоти. После того знаменательного вечера в театре для меня настали семь недель пустых, как семь листов белой бумаги. Ни слова не начерталось на них, ни встречи. Незнака. Когда прошла половина этого срока, я стала тревожиться. Не случилось ли чего с моими друзьями на террасе? Середина пустоты всегда самое тяжкое для затворника время. Нервы напряжены долгим ожиданием. Страхи и сомнения, которые он прежде отгонял, набирают силу и мстительно на него набрасываются всею ордой. Даже ночь не несёт ему покоя. Сон бежит от него, ложи его осаждают вражеские силы, полчища мрачных видений с угрозой всеобщей погибели во главе смыкают свои ряды и на него наступают. Бедняга! Напрасно тщится он их побороть. Где ему выстоять против них, жалкому одиночке? На последней из этих долгих семи недель я уступила мысли, в которой целых шесть недель не хотела себе признаться, что пустот таких не избежать, что они — следствие обстоятельств, указ судьбы, моя участь и, главное, о причине их нечего и дознаваться и винить решительно некого. Разумеется, я не стала корить себя за то, что мучаюсь, слава богу, в моей душе есть справедливость, и она не допускала меня до подобной глупости. На упрекать других за молчание. Для этого я слишком хорошо их знала, считала безупречными, и здесь мой ум был с сердцем в ладу. Но на моём долгом и тернистом пути я томилась по лучшим дням. Чего только я не перепробовала, чтобы скоротать одинокие часы. Затеяла плести мудрёное кружево, корпела над немецкими глаголами. перечела все самые толстые и скучные книжки, какие отыскались на полках, и всё это с большим прилежанием. Быть может, я просто выбирала занятия не в попад? Не знаю. Знаю только, что успех был такой же точно, как если бы я жевала оглоблю, чтобы насытиться, или пила рассол, чтобы утолить жажду. Час мучений наступал, когда ждали почту. Увы, я хорошо знала, когда её приносят, и тщетно старалась себя обмануть и отвлечь, страшась пытки ожидания и горечи обманутой надеждой, ежедневно предварявших и сопровождавших слишком знакомый звонок. Думаю, звери, которых держат в клетках и кормят так скудно, что они едва не гибнут с голоду, ждут кормёжки с тем же нетерпением, с каким я ожидала письма. Ох Говоря по правде и отступая от притворно-спокойного тона, в каком уже нет сил продолжать больше, за семь недель я пережила непереносимую боль и страх, мучилась догадками, не раз теряла всякую веру в жизнь и делалась добычей отчаяния самого горького. Тоска камнем давила мне на сердце, и оно даже билось с трудом, мучительно её одолевая. «Письмо! Милое письмо!» никак не приходило, а мне не было иной отрады. Совершенно истомясь, я снова и снова прибегала к одному и тому же средству. Я перечитывала пять старых писем. Как быстро пролетел блаженный месяц, свидетель пяти этих дивных чудес. Я принималась за них всегда ночью, и, не смея каждый вечер спрашивать свечу на кухне, купила себе тоненькую свечку и спички, прокрадывалась с нею в спальню и лакомилась чёрствой коркой на перу бармесидов. Она меня не насыщала, я чахла и скоро исхудала, как тень. А ведь других болезней у меня не было. Однажды вечером я перечитывала письма уже не без досады. От непрестанного мелькания в глазах их строки начинали... Терять значение и прелесть. Золото осыпалось сухой осенней листвой, и я горевала об его утрате. Как вдруг на лестнице раздались быстрые шаги. Я узнала походку мисс Джиневры Фэншо. Верно, она ужинала в городе, теперь воротилась и собиралась повесить в шкаф шаль или что-то ещё. Так и есть. Она явилась, разодетая в пёстрый шелка, шаль сползла с плеч, Локоны развелись от сырости и небрежно падали ей на плечи. Я едва успела спрятать и запереть свои сокровища, а она уже стояла рядом со мной и была, кажется, в прескверном расположении духа. «Какой глупый вечер!» «Какие они глупые!» — начала она. «Кто? Уж не миссис ли Чамли? А мне казалось, что вам очень нравится у неё бывать. Я не была у миссис Чамли. Вот как? «Вы ещё с кем-то подружились?» «Приехал мой дядя де Бассомпьер». «Дядя де Бассомпьер? И вы не рады? А я-то думала, что вы его обожаете». «И неверно думали. Он несносен, я его ненавижу». «От того, что он иностранец? Или по какой-то ещё столь же важной причине? Вовсе он не иностранец, он, слава богу, англичанин». и года три назад ещё прекрасно носил английскую фамилию. Но мать у него была иностранка, Дойбасон-Пьер. И кто-то у неё в семье умер и оставил ему титул, состояние и эту фамилию. Теперь он большой человек. Оттого-то вы и возненавидели его? А знаете, что про него мама говорит? Он мне не родной дядя, а муж тётки. Мама его не выносит? Она говорит, что он свёл в могилу бедную тётю женевру злючка, так волком и смотрит. «Ужасный вечер», — продолжала она, — «больше я не пойду к нему в отель. Вообразите, я вхожу в комнату, одна, а старый пятидесятилетний дядя выходит ко мне, но, не поговорив со мной и пяти минут, поворачивает мне спину и...» И это буквально. А потом вдруг выходит из комнаты. «Ну и манеры!» Видно, его совесть мучит». Ведь, говорят, я вылитая тётя женевра Мама говорит, я до смешного на неё похожа. Вы были единственной гостьей? Единственной гостьей? Да. Потом пришла девчонка. Моя кузина, она такая неженка. Он так с ней носится. Значит, у месье де Бассон-Пьера есть дочь? Да-да. Вы просто истерзали меня расспросами. Господи, я так устала. Она зевнула. Без всяких церемоний она растянулась на моей кровати и добавила. «Кажется, мадемуазель чуть не в кашу раздавили, когда была толкучка в театре месяца два тому назад». «А, вот оно что. Так они живут в большом отеле на улице Крэси, да? Именно там. Откуда вы знаете?» «Я там была». «Вы? Любопытно. Где только вы не бываете». — Верно, вас повезла туда матушка Бреттон. Они с эскулапом вхожи в отель. Кажется, мой сын Джон пользовал мамзель после несчастного случая. Несчастный случай. Вздор. Помели её не больше, чем она того заслуживает за своё зазнайство. А теперь там завязалась такая дружба. Я уж слышала и про товарищи юных дней, и бог знает про что ещё. Ох, да чего же они все глупы! все Вы же, говорите, были единственной гостьей. Я так сказала, но просто старуха с сыном не в счёт. Доктор и миссис Бреттон тоже были у мс. Доба-Сомпьера. О, в натуральную величину. И мамзель разыгрывала из себя хозяйку, надутая кукла. Мисс Фэншо вяло и равнодушно поведала о причинах своего изнеможения. Ей не курили фимиама, не расточали любезностей, кокетство её не попадало в цель, тщеславие потерпело крах. Она негодовала. «Но теперь-то мисс Дебоссон пьер уже здорова?» — спросила я. «Конечно, здорова, как мы с вами. Только она ужасно и притворщица и корчит из себя больную, чтоб с ней носились. И вы бы посмотрели, как старый вдовец укладывает её на софу, а мой сын Джон...» запрещает ей волноваться и прочее. Отвратительное зрелище. Оно не было бы столь отвратительное, если б предмет забот изменился и на месте мисс Дуйбассумпьер оказались вы. О, ненавижу этого Джона. Мой сын Джон. До да кого вы означаете этим именем? Мать доктора Бретона никогда его так не называет. И напрасно. «Шут гороховый!» «Тут вы грешите против истины. Эта последняя капля переполняет чашу моего терпения, и я настоятельно вас прошу встать с моей кровати и удалиться из комнаты». «Какие страсти!» «А личик это покраснело, как маков цвет. И отчего это вы всегда так горячо заступаетесь за Джона?» «Джон Андерсон, мой друг. Прелестное имя!» Кипя злостью, который дать выход был бы прямым безумием, как сладить с этим невесомым пёрышком легкокрылым мотыльком, я задула свечу, заперла стол и оставила Джиневру, раз уж она не захотела меня оставить. Всегдашняя пустышка стала вдруг уморительно жёлчной. На другой день был четверг, так что классов почти не было. Отзавтракали, Я забилась в дальний угол. Страшный час, час с почты близился, и я ждала его, как одержимый видениями ждёт, верно, появление призрака. Письма сегодня вряд ли следовало ждать, но, как ни старалась, я не могла отогнать мысль о том, что прийти оно всё-таки может. Минуты бежали одна за другой, и страх и тревога терзали меня почти непереносимо. Дул зимний восточный ветер, А я давно уже изучила свойства ветров, такие незаметные, такие неважные для людей благополучных. Восточный и северный влияют на нас дурно. Все боли делают они вдвойне мучительней, все горести вдвойне печальней. Южный ветер порой успокаивает, западный иногда бодрит, если только не несёт на своих крыльях грозовых туч, тяжёлых, гнетущих, дащих на всякую волю помнив тот серый печальный январский день я выбежала за двери простоволосая побежала в глубь сада и затаилась меж голых кустов в унылой надежде что звонок почтальона не достигнет моего слуха и пощадит нервы измученные одной несчастной мечтой я пробыла там сколько возможно было пробыть, не привлекая внимания к своему отсутствию. Я закутала голову передником и заткнула уши, страшась ужасного звонка, за которым я знала, последует для меня пустота и молчание. Наконец я отважилась войти в класс, куда по причине раннего часа ученицам входить ещё запрещалось. И что же? Первое, что увидела я, был белый предмет на столешнице. Белый плоский предмет. Почтальон приходил, и я его не слыхала. Розина посетила мою келью и, подобно ангелу, оставила после себя сверкающий след своего прихода. На столе сияло письмо. И я ни с чем не могла его спутать. А коль скоро на всем свете я имела одного единственного корреспондента, то и прийти оно могло только от него. Значит, он меня не забыл. И как благодарно забилось мое сердце. Подойдя поближе, нагнувшись к письму в отчаянной, но почти верной надежде узнать знакомую руку, я, напротив того, увидела почерк, совершенно незнакомый, неясные женские каракули вместо твердых мужских букв, и подумала, что судьба ко мне слишком сурова, «Как жестоко!» — сказала я вслух. Но и эту боль я перенесла. Жизнь остаётся жизнью, как бы она нас не ранила. Уши и глаза наши продолжают нам служить, как бы мало радости и утешения не сулило то, что придётся увидеть и услышать. Я сломала печать. И тут уже я узнала знакомую руку. Письмо было помечено «Терраса», и содержала следующее. «Милая Люси, мне пришло в голову поинтересоваться, отчего я совсем не слышала о вас весь последний месяц. Думаю, вам нетрудно будет дать отчёт о своём времяпрепровождении. Наверное, вы были заняты и довольно не меньше, чем мы тут на террасе. Что до Грэма, то спрос на него растёт. Его ищут, его ценят, приглашают. Я боюсь, как бы он совсем не зазнался. Я стараюсь быть хорошей матерью и умеряю его гордость. Вы сами знаете, лезть от меня он никогда не слышит. И однако же, Люси, до да чего же он мил? Моё материнское сердце при виде его так и прыгает. День целый, проведя в хлопотах и заботах, сразившись с сотней капризов, поборов сотню причуд, Ой, на раз, насмотревшись и на неподдельные муки, ведь и это иногда бывает. Он возвращается вечером ко мне домой в таком добром, славном расположении духа, что я, право же, делаю с не как все люди. И когда всем пора спать, для меня словно наступает ясное утро. И всё же за ним надобно следить, поправлять его и наставлять. И я оказываю ему такую добрую услугу. Но мальчик очень жизнерадостен, и раздосадовать его вполне мне не удаётся. Только я подумаю, что огорчила его, а тут он в отместку и обрушит на меня град своих шуток. Но вы сами достаточно его знаете, и напрасно я, старая дура, посвящаю ему целое письмо. Сама же я недавно виделась со своим Бреттонским поверенным и теперь с головой окунулась в дела». Мне бы отчаянно хотелось выхлопотать для Грэма хоть часть отцовского состояния. Он посмеивается над моей заботой, призывает меня понять, что он легко может обеспечить и себя, и меня, спрашивает, чего же ещё мне угодно, намекает на голубые тюрбаны, обвиняет меня в тщеславной мечте красоваться в бриллиантах, держать ливрейных лакеев, купить роскошный особняк и сделаться законодательницей моды среди англичанок Вилета. И, кстати, о голубых тюрбанах. Как жаль, что вас не было со мною на этих днях. Он вернулся усталый, я напоила его чаем, и он, как всегда, не церемонясь, рухнул в моё кресло. И к великому моему удовольствию тотчас заснул. Сами знаете, как он трунит надо мною, «За мою якобы сонливость. Это надо мной-то, которая во всю жизнь своё днём ни разу не сомкнула глаз». Покуда он спал, я разглядывала его и пришла к выводу, что он у меня просто красавец, Люси. «Конечно, я глупа, но я не могу им не восхищаться. Укажите мне, кто может сравниться с ним. Сколько бы ни смотрела вокруг, я не нахожу равного ему в велете». И вот я надумала над ним подшутить. Принесла голубой тюрбан и увенчала его чело сим украшением. вышла уверяю вас, вовсе не дурно. Грэм у меня не тёмный, но он стал выглядеть решительно по-восточному. Теперь ведь никто уж не скажет, будто он рыжий. Волосы у него каштановые, настоящие каштановые, блестящие, яркие». Но когда я вдобавок накинула на него большую кашмировую шаль, он сделался такой вылитый «паша» или «бей», что лучше и не придумаешь. Я наслаждалась этим зрелищем. Жаль только, что я была одна, что вас со мной не было. Наконец мой повелитель пробудился. Зеркало над камином тотчас поведало ему о том, как с ним поступили. Вы легко поймёте, милая Люся, в каком страхе от я сейчас пребываю. Но пора обратиться к главной цели моего послания. Я знаю, в четверг у вас на улице Фасет почти совсем нет классов. Итак, приготовьтесь. В пять часов пополудни, и не позднее, я пришлю за вами карету, и она повезёт вас на террасу. Не вздумайте уклониться. здесь Найдёте вы старых знакомых. Прощайте же, милая моя, разумная, храбрая крестница. От души преданная вам Луиза Бреттон. Да, такое письмо хоть кого-то тотчас отрезвит. Печаль моя по прочтении его не исчезла, но я успокоилась. Веселее мне не стало, но стало легче. По крайней мере, друзья мои здоровые и благополучные. Грэм не попал в беду, мадам Бреттон не постигла болезнь, а ведь эти кошмары мучили меня ночами. Чувства их ко мне тоже не переменились. Но подумать только, как не похоже семь недель мадам Бреттон на недели, прожитые мною. Однако ж, ежели ты попал в обстоятельства исключительные, всего умнее держать язык за зубами и не давать выхода своим обидам. Любой легко посочувствует мукам голода. Но мало кто может даже вообразить терзание узника в одиночной камере. Истрадавшийся затворник делается одержимым или идиотом. Но как утратил он способность чувствовать, как нервы его, сперва воспалясь, терпят несказанные муки и потом уж ни на что не откликаются? Это предмет слишком сложный и среднему уму недоступный. Объяснять такое. Да лучше уж, бродя по шумным площадям Европы, вещать над темным древним наречии о той древней тоске, какую изливал на смущенных халдеев угрюмый венценосец Новохудоносор. И долго, долго еще и впредь редко кто поймет пытку оставленностей и живо на нее отзовется. Долго ещё будут думать, будто лишения телесные только и достойны жалости, а прочее всё — химеры и гиль. Когда мир был моложе и здоровей нынешнего, душевные муки и вовсе оставались для всех загадкой, быть может, во всей земле израильской Саул один и испытывал их, однако ж достало одного Давида, чтоб его понять и утешить его печаль. Крепкий утренний морозец к полудню сменился холодным ветром из России. Тяжкий мрачный небосвод, обложенный снежными тучами, навис над выжидающей Европой. А потом повалило. Я боялась, что никакая карета не рискнет пробиваться сквозь бушующий белый вихрь. Но не такова моя крёстная. Если уж она кого пригласила, гость к ней непременно явится. Часов в шесть карета доставила меня к заснеженному крыльцу. Взбежав по лестнице в гостиную, я увидела там миссис Бреттон, сияющую, как ясная заря. Закоченей я ещё пуще, меня бы и то отогрели её горячее объятия и нежный поцелуй. За долгое время я успела привыкнуть к голым столам и чёрным скамьям, И голубая гостиная от того показалась мне дворцовым покоем по рождественский веселый огонь в камине у меня ослепил крестная моя сперва жала мне руки болтала со мной распекала меня за то что я похудела со времени нашей последней встречи затем объявила что от пурги у меня растрепались волосы и отослала меня наверх причесаться и оставить там шаль В моей зелёной комнатке тоже ярко пылал камин и горели свечи. По обе стороны большого зеркала стояло по свече. А между ними перед зеркалом прихорашивалось какое-то существо. Воздушное, светлое, белое, маленькое, лёгкое. Зимний дух. Я, признаюсь, уж подумала, было про Грэма, про мой обман зрения. Подозрительно, Разглядывала я новый призрак. Платье было белое в красную крапинку, красный поясок, а в волосах блистал венок из астролиста. Потустороннее или нет, существо это вовсе меня не напугало, и я подошла поближе. Огромные глаза из-под длинных ресниц взметнули взгляд на пришельцу. Ресницы, не только длинные, но и темные, оттеняли этот взгляд и делали его бархатным. «А, вот и вы, наконец!» произнесла она тихим, нежным голосом и широко улыбнулась, продолжая в меня всматриваться. «Теперь я узнала её. Однажды, увидев это тонкое лицо, эти черты, их уж нельзя было не узнать. «Мисс де Боссом-Пьер», — сказала я. «Нет», — был ответ Для вас я не мисс Деба-Сомпьер. Я не стала ни о чём расспрашивать и ждала разъяснений. И «Вы переменились, и всё же остались прежние», — сказала она и подошла ко мне вплотную. «Я хорошо вас помню, и ваш румянец, и цвет волос, и овал лица». Я наклонилась к камину, а она, стоя рядом, не оторвала от меня глаз, и глаза её всё больше... Теплели от воспоминаний, пока, наконец, не затуманились. Я чуть не плачу, как вспомню те далёкие дни. Только не подумайте, будто мне грустно. Мне, напротив, хорошо и весело. Я в замешательстве не знала, что говорить. Она улыбнулась. «Так вы, стало быть, забыли, как я сиживала у вас на коленях, как вы брали меня на руки, как я делила даже с вами постель». Вы уже не помните, как я прибежала к вам ночью, хныча, словно капризное дитя, каким и была тогда, а вы меня успокаивали? Из памяти вашей изгладились те добрые слова, какими вы утешали мои горести? Вспомните Бреттон. Вспомните мистера Хоума. И вдруг я всё поняла. Так вы маленькое поле Полина Мэри Хоум де Бассон-Пьер. Да чего же время всё меняет! В бледном личике маленькой Полли в его живой игре уже был залог прелести. Но как хороша стала Полина Мэри! Не той поражающей красотой розы, пышной, яркой, завершённой. У неё не было ни пунцовых щёчек, ни золотистых кудрей кузины её Джиневры, ее семнадцатая весна принесла ей очарование, зависившее не от цвета лица, хоть лицо у нее было ясное и нежное, не от черт и сложения, хоть черты были танки, а сложение изящное. Ее очарование шло от пробивающейся наружу души. Не чудесная ваза, пусть из самого драгоценного фарфора, но прозрачная лампа. хранящее своё пламя и блюдущее для поклонения живой огонь висталок. Мне не хотелось бы ничего преувеличивать, говоря про её обаяние, но, право же, оно было неодолимо. Хоть и маленькая фиалка эта источала такой аромат, который делал её заметней самой роскошной камелии, самой царственной далии, когда-нибудь украшавшей землю. «О, так вы помните наши старые дни в Бреттоне?» «Лучше даже», — ответила она, — «лучше, наверное, чем вы сами. Я помню все подробности. Не только дни, но помню часы и минуты. Кое-что ведь позабылось, не правда ли? Очень немногое. Вы тогда были совсем маленькая, И ужасно, как переменчивы. Признайтесь, вы давно выбросили из головы привязанности, лишения, радости и беды, приключившиеся десять лет назад. Вы верно думаете, я забыла, до чего сильно и кого именно я любила тогда? Нет, не забыли, но воспоминания ведь утратили отчётливость. Признайтесь? Нет, всё, что тогда было, я хорошо помню». И кажется, она не обманывалась. У кого такие глаза тот умеет помнить? У того детство не проходит как сон, юность не гаснет как солнечный луч. Она-то не станет глотать жизнь небрежно и неразборчиво кусками, и с каждым новым годом забывать год минувший. Она всё сохранит и скопит в памяти. Часто возвращаясь мыслью к прошедшему, она, мужая душой, Будет делаться всё постоянней. Однако ж я никак не могла поверить тому, что все картины, теснившиеся в моей голове, могли и для неё быть так же живы и полны значения. Её пристрастия, соревнования и споры с любимым товарищем детских игр, нежное преданное поклонение детского сердца, страхи, приступы скрытности — Смешные невзгоды и, наконец, мучительная боль разлуки. Всё это я перебрала в уме и недоверчиво покачала головой. Она прочла мои мысли. «Нет, правда, семилетний ребёнок продолжает жить в человеке, когда ему семнадцать лет?» «Вы души не чаяли в миссис Бреттон», — заметила я, поддразнивая. Она тотчас меня поправила. «Не то, что души не чаяла», а она мне нравилась. Я почитала её, как и теперь почитаю. Она, кажется, мне почти не переменилась. «Да, она всё такая же», — подхватила я. Мы помолчали. Потом она обвела глазами комнату и сказала, «Тут много вещей, какие были ещё в Бреттоне. Я это зеркало помню и подушечку для булавок». Как видно, она не заблуждалась насчёт добрых свойств своей памяти. «Стало быть, вы сразу узнали бы, миссис Бреттон», — продолжала я. «Я прекрасно её запомнила. И черты, и смуглый цвет лица, и чёрные волосы, рост, походку, голос. Ну, а доктора Бреттона, само собой. Но я же видела первую вашу встречу, и, бьюсь об заклад, вы его приняли за незнакомца». «Просто я совсем смешалась», — был ответ. «Но как же потом вам удалось друг друга опознать?» Они с папой обменялись визитными карточками, прочли имена Грэм Бреттон и Хоум де Боссом-Пьер, но спохватились Это на другой день уже было. Но я ещё раньше стала догадываться. «Как это — догадываться?» «Да вот так», — начала она. Ведь просто удивительно, до чего иные люди не чуют правды. Не то, что не видят, а не чуют. Доктор Бреттон навещал меня раз, другой сидел рядом, расспрашивал. И когда я разглядела его глаза, выражение губ, форму, подбородка, посадку головы, словом, всё, что нельзя не разглядеть в человеке, который сидит с тобой рядом, как же могла я не вспомнить о грэми Бреттоне? Грэм был тоньше, меньше ростом, лицо у него было нежней, волосы светлей и длинней, и голос не такой глубокий, почти девичий. Но ведь он же Грэм, точно так же, как я, Полли, а вы, Люси Сноу. Я думала тоже, но я подивилась тому, что мысли наши совпадают. Иным мыслям так редко встречаешь отзыв, что чудом кажется, когда выпадает этот случай. «Вы с Грэмом очень дружили». «Вы это помните?» — спросила она. «И он тоже помнит, разумеется». «Я его не спросила. Просто удивительно, если он помнит. Думаю, он всё так же весел и беспечен». «Он вам таким казался? Вы таким его запомнили?» «Другим и не помню. Иногда он вдруг делался прилежен. Иногда веселился». Но углублялся ли он в чтение или предавался игре? Думал он только о книге или об игре. На окружающих же он мало обращал внимания. Но к вам он был пристрастен. Пристрастен ко мне он нет. У него другие были товарищи, его однокашники. Обо мне он вспоминал разве по воскресеньям? Он любил воскресные дни. Помню мы за руку с ним ходили в храм Пресвятой Девы, И он отыскивал нужные места в моём молитвеннике. И какой же тихий и добрый бывал он по воскресным вечерам. Как терпеливо сносил мои ошибки, когда я читала. И на него всегда можно было положиться. Воскресенье он всегда проводил дома. Я вечно боялась, что он примет какое-нибудь приглашение и нас покинет. Но нет, такого не случалось. Он и не стремился никуда. Теперь верно не то. Теперь доктор Бреттон по воскресеньям ужинает в гостях, я думаю. «Дети, спускайтесь!» раздался снизу голос миссис Бреттон. Полина хотела ещё помешкать, но я решила тотчас идти вниз, и мы спустились.